Вот я, весь перед тобой. У меня нет ничего, кроме копья, подаренного мне. Пандион запнулся и порывисто закончил. И мне ничего не нужно здесь, в чужой для меня стране. Ещё у меня есть родина. Она так далеко от меня, но это самое большое моё богатство. Помоги мне вернуться туда. Учитель Слонов положил руку на плечо молодого Элино отеческим жестом. Мне хочется ещё говорить с тобой. Приходи завтра вместе с твоим другом. А сейчас покончим дело. Я велю нашим мастерам высушить глину так, чтобы она не растрескалась. Теперь я хочу сохранить своё изображение. Они вынут лишнюю глину изнутри и покроют её особой смолой. Они умеют это делать. Только мне не нравятся слепые глаза. Можешь ты вставить в них камни, которые я тебе дам? Пондион согласился. Старик снова позвал жену, она появилась с ящиком, обтянутым леопардовой шкурой. Из ящика вождь достал объёмистый мешочек и высыпал из него на ладонь горсть крупных, прозрачных как вода, гранёных камней овальной формы. Необычайный искрящийся блеск их привлёк внимание Пондиона. Каждый камень как бы собирал в себе всю силу солнечного света, оставаясь вместе с тем холодным, прозрачным и чистым. Я всегда желал иметь такие глаза, сказал вождь, чтобы они собирали свет жизни, не меняясь сами. Выбери лучшие и вставь их. Молодой скульптор повиновался. Статуя вождя приобрела особенный, непередаваемый вид. В серой сырой глине сияли на месте глаз светоносные камни, от их блеска лицо наполнилось волшебной жизнью. Контраст, сначала показавшийся Пандиону неестественным, потом изумил его. Чем дольше он сматривался, тем большую гармонию видел он в сочетании прозрачных глаз с тёмной глиняной скульптуры. Учитель Слонов был очень доволен. Возьми себе на память эти камни, чужеземный мастер, воскликнул Вождь и высыпал в горсть Пандиону несколько штук. Некоторые превышали величиной косточку сливы. Эти камни тоже из южных степей, их находят там в реках. Тверже и чище этих камней нет ничего в мире. Покажи на своей далёкой родине чудеса юга, добытые повелителями слонов. Пондион, поблагодарив старика, ушёл, на ходу пряча подарок в мешочек с камнем Яхмоса. "Не забудь, приходи завтра", крикнул ему старый ворч. Ежини бывшие рабы оживлённо обсуждали, что получится в результате успеха выпохвавшего на долю Пандиона. Надежда на скорое продолжение пути всё крепла. Казалось невозможным, чтобы повелитель слонов не отпустили путников и не показали им верной дороги. В назначенное время Пандион и Кидога появились у дома вождя. Старик поманил их рукой. Друзья оселись у ног учителя слонов, стараясь скрыть волнение. Старик посидел некоторое время молча, потом заговорил, обращаясь сразу к обоим. Я совещался с другими вождями, и они согласны со мной. Через поллуны, после большой охоты, мы отправляем отряд на запад за целебными орехами и золотом. 6 слонов пойдут через лес и дальше в верховья большой речки в семи днях пути отсюда. "Дай мне палку", приказал вождь Пандиону. На земле старик начертил берег морского залива, углом врезавшегося в сушу, и кидога слабо вскрикнул. Вóжь провёл извилистую черту, обозначавшую речку с разветвлением на конце, и поставил в развилине крестик. Слоны дойдут вот сюда. Вы пойдёте за ними следом и легко перейдёте в лес. Дальше вам придётся идти самим, но до моря останется 5 дней пути. «Отец и владыка, ты спасаешь нас!» Вне себя закричал Кедога. «Эта речка течет уже в пределах моей страны, И мне знакомо золотоносное плоскогорье!» Негр вскочил и заметался перед вождем. «Я знаю», — спокойно сказал старик, насмешливо улыбаясь. «Я знаю твой народ и твою страну, И некогда знал там сильного вождя Иорумефу». «Иорумефу?» — захлебнулся Кедога. Это мой дядя по матери. Хорошо, перебил вождь негра. Ты передашь ему привет от меня. Теперь ты понял всё? И не дожидаясь ответа, он закончил. Я хочу говорить с твоим другом. Вождь повернулся к Пандеону. Я чувствую, ты будешь большим человеком в своей стране, если удастся тебе вернуться на родину. Ты расскажешь там у нас. Народы должны знать друг друга, а не бродить в потёмках вслепую, подобно стадам животных в степи или в лесу. Одни искусны в охоте, другие племена в мастерстве или добыванием металлов или плаванием. Хорошо бы нам учиться друг у друга передавать знания, тогда могущество людей быстро возросло бы. Ты прав, мудрый вождь, ответил Пандион. Но почему же тогда вы окружаете такой тайной обучение слонов? Почему не расскажете об этом другим племенам, чтобы те тоже жили в довольстве, подчинив себе страшных великанов? Обучение слонов тайна только для глупцов, улыбнулся старик. Любой умный человек легко её разгадает. Но помимо тайны есть тяжёлый и опасный труд, исполненный бесконечного терпения. Мало одного ума, нужна ещё и работа. Мало в здешней земле племён, которые обладали бы сразу тремя качествами, имеющимися у моего народа: умом, трудолюбием и безмерной отвагой. Чужеземец, знай, что взрослого слона приручить невозможно. Мы ловим их совсем молодыми. Молодой слон обучается 10 лет. 10 лет упорного труда нужно затратить, чтобы животное стало понимать приказания человека и выполнять нужную работу. 10 лет, воскликнул озадаченный Пандион. Да, не меньше. Если ты правильно определил характер слона, Если ты ошибся, ты не справишься с ним и в 15. Среди слонов есть упрямцы и тупицы. Не забудь ещё, что добыча молодых слонов связана с огромной опасностью. Мы должны ловить их своими руками без помощи обученных слонов, иначе приручённые животные тоже уйдут со стадом. Они помогают уже потом, когда стадо прогнано, а молодые слоны схвачены. На каждой охоте всегда гибнет несколько наших храбрецов. В голосе вождя послышался отзвук печали. Скажи, ты видел упражнения наших молодых воинов, да? Это тоже необходимое для ловки слонов искусства. Пандион несколько раз смотрел на необыкновенные игры повелителей слонов. воины вкапывали на ровной полянке два высоких шеста и привязывали к ним поперечную бамбуковую перекладину на высоте пяти локтей от земли. Затем, разбежавшись, они как-то по-особенному боком вскидывались в воздух и перелетали через перекладину. Тело прыгуна изгибалось, почти складываясь пополам, и летело в высоту правым боком по направлению прыжка. Пандион никогда не видел таких высоких прыжков. Некоторые Более умелые прыгали на высоту даже 6 локтей. Молодой Элен, удивлённый искусством повелителей слонов, не понимал, однако, для чего им нужно это умение. Слова сурового вождя немного разъяснили ему значение упражнений. Вождь помолчал, потом повысил голос. Теперь ты видишь, насколько трудно это дело. А хотят на слонов и другие племена. Они убивают их с деревьев тяжёлыми копьями, загоняют в ямы, подкрадываются во время сна в лесу. Вот что. Вождь хлопнул себя по колену. Я велю взять тебя на охоту за слонами. Она будет скоро, до того, как пойдёт отряд в западный лес. Хочешь увидеть славу и муку моего народа? Хочу и благодарю тебя, вождь. А товарища можно будет пойти со мною? Нет, всех вас слишком много. позови с собой одного-двух, иначе вы окажетесь помехой. Пусть со мной пойдут два моих друга. Вот он, Пандион указал на Кидога, и ещё один. Кто? Тот угрюмый, густобродый, спросил учитель Сланов, подразумевая Кави. Молодой Элен подтвердил правильность его догадки. Я хотел бы тоже побеседовать с ним. Пусть он придёт ко мне, сказал старик. Ты, наверное, скорее хочешь передать товарищам весть о том, что мы согласны помочь вам. Когда мы назначим день охоты, тебе скажут. И старик жестом руки отпустил обоих друзей. Под зловещие удары барабанов Охотники собрались в дорогу. Часть выступала на слонах, нагруженных верёвками, едой и водой, другие пошли пешком. К ним примкнули кави, кидога и пандион, вооружённые своими могучими копьями. 200 охотников перешли речку и двинулись по степи в северном направлении, к гряде обнажённых скал, едва видневшихся в синедымке над горизонтом.